Над медленно встал. Его душе клокотал гнев. Этот гад убивал безоружных прохожих, лекарей, их помощников, пробираясь наружу ценой чужой крови. Мразь! Над припустил по туннелю, набегу считая отверстия боковых коридоров. Пробежав до последнего, он нырнул в проход и, минуя маленькую пустую хижину, очутился на ветве по меньшей мере пятифутовой толщины. Прежде чем продолжать спуск, ему надо было сориентироваться в происходящем. Поляна под ним затянулась клубами дыма. У ствола дым рассеялся. Там виднелась кучка индейцев, отступавших под сень яги. На деревне повисла зловещая тишина. Над, крадучись, пробирался по ветви, но так и не смог разглядеть Эйдутею с их временным пристанищем. Ветвь росла с противоположной стороны. Он даже не мог проследить за входом в Ягу. Проклятие. Снизу донесся хлопок пистолетного выстрела. Зейн. С поля по ту сторону древа послышался вскрик. Должно быть, предатель засел у выхода из туннеля и убивает индейцев, когда те пытаются попасть внутрь. Над вспомнил, что боеприпасов у мерзавцев достатки, чтобы еще долго держать их снаружи. Индейцы в поле зрения НАТО пытались искать убежище в джунглях. Натан окинул взглядом поляну, не намека на друзей. Пробираясь боком по ветке, над носком ботинка задел свернутую веревку. Приглядевшись, он понял, что нашел одну из живых лестниц. «Пожарный выход!» — пробормотал он себе под нос. В мозгу вспыхнула новая мысль — забрежил план действий. Не дожидаясь, пока им овладеет страх, Нат спихнул клубок лиан за край. Лестница, шелестя, развернулась во всю длину, всего на три фута, не доходя до земли. Спуск предстоял долгий, но если внизу прятался Зейн, Нату, может быть, удастся подобраться к нему незамеченным. Не загадывая дальше, он ухватился за лестницу и быстро заскользил вниз. Ступеньки мелькали одна за другой. Если его группе и уцелевшим идейцам случится сюда отступить, придется подыскивать более защищенное место. Но прежде нужно будет разделаться с Зейном. Над добрался до последней ступеньки и спрыгнул на землю. Оказавшись в окружении корней подпорок, первым делом он попытался определиться с направлением. Сзади по левую руку журчал ручей. Стало быть, он находился где-то на юго-востоке от входа. Над начал медленно огибать ствол, отсчитывая в уме деление. «Южнее? Еще южнее?» В лесу раздался и стих треск автоматной очереди. Потом прогремел взрыв гранаты. Судя по всему, кое-где в деревне продолжался бой. Под этот шум Над, крадучись... Мало-помалу продвигался к входному отверстию. Наконец он заметил один из массивных корней, обрамлявших пещеру. Осталось немного. Над прижался к стволу. Зейн стоял по ту сторону преграды. Загвоздка была только в том, как попасть туда. Из бункера Зейна раздался еще один пистолетный выстрел. Над хмуро уставился в свои пустые ладони. — Ну, и что будем делать? Герой 9 часов 34 минуты. Джунгли Амазонии. Заин присел на колено, выставив пистолет. Его разбирала усталость. Держать оружие на вытянутой руке становилось все тяжелее, поэтому он подпер ее другой. Однако позицию он без пяти минут победитель уступать не собирался. «Еще чуть-чуть продержаться, и его роль будет сыграна. Он мельком глянул на сосуд, полный чудотворного сока, находку ценой в миллиарды. Помимо солидной суммы, которую Сен-Савен перевела на швейцарский счет Зейна за оказанное содействие, ему были обещаны 25-процентное числение «сваловых продаж», что окончательно склонило его к предательству. Учитывая фантастические свойства Сока, его личные доходы будут расти до скончания времен. Зейн облизнул губы. Свою миссию он почти завершил. Ему благополучно удалось внедрить вирус в коммуникационную систему рейнджеров. Игра подходила к финалу. Прошлой ночью Фавре дал Зейну распоряжение собрать пробу сока и сберечь ее любой ценой. Ты — наш страховочный вариант. Если эти чертовы аборигены выкинут какой-нибудь фокус, — предупредил он, — например, подожгут дерево, чтобы сохранить свою тайну. На тебя вся надежда. Зейн, разумеется, согласился, имея в запасе собственный план подстраховки, составленный без ведома своего жуткого патрона. Обезопасив себя в дупле яги, он отлил небольшую часть сока в латексный презерватив, который завязал узлом и проглотил, так сказать, упрочил собственные позиции. Потом, как бы случайно, чудодейственный препарат окажется в собственности конкурирующей компании вроде Телукса, а Сен-Савен останется с носом. Из леса донеслась ружейная пальба. Зейн разглядел вспышки от выстрелов. Люди Фавре затягивали удавку. Ждать оставалось недолго. Как бы в подтверждении его мыслей, у опушки поляны взорвался снаряд. Постройка на одном из гигантских деревьев разлетелась в дребезги, разметав кругом листву и обломки. Зейн ухмыльнулся, как вдруг в отзвуке взрыва раздался чей-то голос. Кричали где-то неподалеку. «Граната! Ложись!» Что-то ударило в ствол прямо у него над головой и отскочило к корням. «Граната!» — отдалось у него в голове. Вопят испуга он метнулся от выхода и откатился вглубь коридора, прикрывая руками затылок. Прошли несколько секунд напряжения, потом еще. Зейн не мог отдышаться. Его изводило ощущение нависшей угрозы. Обещанный взрыв так и не прозвучал. Зейн опасливо приподнял голову, стиснув зубы. По-прежнему тихо. Он сел, осторожно подполз к выходу и заглянул за угол. Там его взгляд уперся в небольшой округлый предмет, лежащий в пыли. «Всего-навсего незрелый орех с этого чертова дерева!» Похоже, сорвало ветром. «Проклятие!» Зейна разозлил собственный страх. Он встал и поднял пистолет. А затем отошел обратно, на сторожевой пост. Уже нервы сдают. Промелькнула неясная тень, и что-то тяжелое ударило его по запястью. Пистолет выпал, рука вспыхнула болью. Он полетел навзничь, как вдруг кто-то схватил его за руку. И этот кто-то стоял в закоулке у входа. Зейна выдернули из прохода и с силой швырнули наружу, так что он пропахал плечом по полу. Потом он развернулся и поднял голову, разглядеть противника и увидел то, чего никак не ожидал. Рент? Но как? Натан Рент возвышался над ним со стороны туннеля, приподняв в руках грозного вида дубину. Зейн по крабье попятился назад. «Как?» — переспросил Над. «Небольшой урок от наших индейских друзей под названием «Сила воображения». Он пнул незрелый орех в сторону Зейна. «Поверь во что-нибудь искренне, и другие поверят». Зейн поднялся на ноги. Над замахнулся суком, словно битый, и ударом в плечо сшиб Зейна обратно на землю. «Это тебе за шамана» которого ты пристрелил, как собаку. Нат опять занес дубину. А это...» Зейн вдруг заглянул ему за спину. «Келли, слава богу, ты здесь!» Нат оглянулся в полоборота. Воспользовавшись замешательством, Зейн вскочил на ноги и бросился прочь. Боковой корень он перемахнул в три прыжка и ухмыльнулся, услышав сзади негодующий вопль. «Вот ведь дурак!» попался на свою же удочку. У основания туннеля никого не было. Над видел, как Зейн улепетывает, огибая толстенный контрфорс. «Врешь, не уйдешь». Над помчался вдогонку с дубиной в руке. Распираемый яростью он выскочил из-за ствола и успел заметить предателя. Тот мчался к лабиринту корней у основания дерева. Попади он туда, найти его и поймать будет задачей не из легких. Над подумал было вернуться за пистолетом, но время поджимало. Он не имел права упустить под лица. Зейн шмыгнул под дугообразный корень и угрём проскользнул вглубь. Шоу-стрый, сукин сын. В этой погоне малые весы и щуплость Зейна, несомненно, были выигрышным фактором. Осознав, что драться предстоит в рукопашную, Нат отшвырнул дубину и бросился следом.